Эпилог. Как говорится, сколько верёвочки не витца, конец будет один. И вот он наступил. Раньше всех он наступил для бедняги Рауля, что и не мудрено при его опасной профессии. Рауль погастил 3 года на каторге и попал там в нехорошую компанию. Сбежав с каторги, виконт стал разбойником-одиночкой. Этот самый разбойник все чаще выходил на большую дорогу с тесаком за пазухой и резал всех встречных и поперечных. Поперечных вдоль, а встречных поперек. Погуляв на славу, незаконный сын Атоса кончил свою жизнь на виселице. Вслед за ним околел и его папаша. Врачи вшили Атосу торпеду, но он её выковырял ножечком и потопил корабль своих желаний на дне гранёного стакана. Если и раньше атос был горьким пьяницей, то теперь на старости лет он вообще не просыхал. Вследствие этого его склероз достиг ужасающих размеров и в конечном счёте погубил атоса выпив вместо спирта стакан неразбавленной воды, граф де ля Фер отравился и умер в страшных мучениях. Третий мушкетёр скончался от полового истощения. Смерть Рамиса оплакивала толпа безутешных прихожанок и несколько тысяч внебрачных детей. А потом пришла очередь Ипортоса. Он ещё долго служил под началом Дортаньяна и дослужился до полковника. Но однажды его полк бросили в атаку через минное поле, запустив солдат вперёд, Портос благоразумно наступал последним. Увидев, что солдаты благополучно пересекли поле, Портос смело зашагал вперёд. Он подорвался напротив лошадиной мины, поскольку сам весел не меньше средние кобылы, и есть надо было меньше. Таким образом, все наши друзья пали жертвами своих необузданных страстей. Тартаньян не был исключением. Его погубило непомерное честолюбие. Он осаждал уже 13-ю голландскую крепость, когда прибыл посланец от короля с известием о присвоении генералу Д'Артаньяну звания маршала. Схватив маршальский жезл, генерал начал прыгать от радости и допрыгался. Снеприятельской крепости шарахнула пушка. Солдаты и офицеры попадали на землю, а счастลิвец Варешку разинул Когда же все поднялись, то с удивлением обнаружили, что у новоиспечённого маршала вместо головы чугунное ядро. Так смертью храбрых погиб главный герой нашей истории.